Серия шестнадцатая. Лев. К нашему лагерю мы вышли, когда уже окончательно стемнело. И если в лесу я часто думал о том, как бы нам не заблудиться и выбраться на верную дорогу, а еще куда мог подеваться Марвин, то по пути от озера меня посещали совсем другие мысли. Теперь я думал лишь о Сими. Она была так б л и з к а и казалось, что это и есть настоящее счастье. Я снова чувствовал себя безумно влюбленным. Как весной, когда начал встречаться с Оксиней, но с Белорецкой меня не покидало ощущение, что все это иллюзия, не по-настоящему и не надолго. Симой же мне было очень хорошо и главное спокойно. Пожалуй, как никогда раньше, мне нравилось всеми абсолютно все: густые каштановые волосы с запахом яблоневого цветения, редкая, но самая искренняя улыбка, шрам на подбородке и ее прямый, свой нравный характер тоже нравился. Весь путь я не сводил с Симы взгляда, а еще время от времени склонялся и легонько целовал е ё в макушку, вдыхал яблоневый запах и не мог им надышаться. Думал о том, как не хочу отпускать Симу, никогда и никуда. Наверное, к а к и она меня. Теперь Сима принадлежит мне, а я ей. Да, счастье. Дождь закончился, и по озеру теперь гуляли волны с белыми барашками. Над головой то и дело пролетали чайки. До самого лагеря мы практически не разговаривали. Даже болтливые Лили и Ляля примолкли. На разговор ни у кого больше не было сил. Еще издалека на нашем берегу мы увидели Панурова Марвина. Он сидел на перевернутой лодке и смотрел на противоположный берег. Я испытал чувство облегчения. Макс все-таки нашелся. л и л я первой припустила к лодке. Подбежав к Марвину, она в захлеб принялась трещать. Ты как сюда добрался? Давно нас ждешь? А мы тебя потеряли, Максик. Ляля в канаву упал, а потом мы немного заблудились. А тебя сюда все-таки бык подбросил, да? Судя по усталому и угрюмому виду Марвина, сюда он попал так же, как и мы, на своих двоих. Наверное, сразу вышел в нужном месте, а не давал круги по всему лесу, как мы. Да и не отсиживался в коровнике. Чего о н и говорят? Сердито кивнул в сторону лагеря Ляля. Нормально вообще наскидать? Они ничего не говорят. Глухо ответил Марвин. Потому что их там нет. Как это нет? Ахнула Лилия. Совсем никого. А вещи? Разве они не приезжали к лагерю? Они-то приезжали к лагерю. Злобно у х м ы л ь н у л с я Макс. Как приехали, так и уехали. Собрали палатки и скрылись. Еще из нашего добра кое-что прихватили. Продукты, например. Хорошо, что я бабки и документы в машине закрытые оставил. Скажем спасибо, что колесо не прокололи. Я бы не удивился. Мы подавленно молчали. Даже не знали, что сказать. Ляля удрученно опустил голову, похоже, чувствовал свою вину за то, что во все это нас втянул. Почему они так? А? – спросила Сима. Наверное, за м а ш и н умстят. Предположила Лили, они нас после аварии еще больше не взлюбили, или что-то ценное без нас нашли и делиться не захотели, сказал я. А если бы э то ценное раньше мы и нашли, то забрали бы у нас и не поделились, несмотря на правила, уже без сомнений в голосе добавил Ляли. Проверяйте, может эти бравые ребята еще что-нибудь свиснули. Мы тут же бросились к лагерю. Без двух палаток, полевой кухни, разложенных удочек и припаркованного УАЗика здесь было непривычно пусто. Только наша палатка, потемневшая от дождя, стояла на месте. л и л я принялась пересчитывать инвентарь, залезла в палатку и сообщила, что у нее пропали деньги из кошелька. Кто же оставляет деньги в палатке? – спросил л Яля. Да мы с утра так торопились, я как-то не подумала. Принялась оправдываться сестра. Ну ничего, там не так много было, и я все равно должна за фару расплатиться. А картошку с крупами они у нас бонусом взяли? Зло спросил Марвин. Вот крысы. Как п р е д с т а в л ю что они в наших вещах шарились? п о ежилась Сима. Наверняка это была идея быка. Он там самый неприятный. Они все друг друга стоят, сказал я. Ведь взрослые люди покачала головой Лили. Тут еще заправок поблизости нет, проворчал Марвин. И жрать хочется. В последний раз мы ели в лесу на привале, а сейчас дело уже шло к ночи. После всех приключений мне казалось, что я еще никогда в жизни не был так голоден. Мы собрали сучья и развели костер. Хорошо, что в багажнике у Марвина была питьевая вода. Сколько человек может прожить без еды? спросил л я л я Кажется, что ты суток не протянешь, сказал я. Сейчас бы в Макдональдс, мечтательно проговорил Лялин. Биг Мак заказать и картошечку фри с сырным соусом. Ляля, заткнись, пожалуйста, попросил Марвин. Я бы эту картошечку в соус обмакнул, чтобы в нем потом все пальцы. И Илья! Захныкала Лия, л прикрывая Лялину рот ладошкой. Перестань! Когда Ляля угомонился, л и л я положила голову ему на плечо и с грустным видом уставилась на потрескивающий костер. На лице сестры п л я с а л и блики от пламени. До населенного пункта бы какого-нибудь доехать, сказал Макс. В ту сторону, куда мы гоняли в магазин, соваться смысла нет. Заправка там далеко, мне бензина не хватит. Нужно ехать вперед, а что там впереди, кто знает. А у тебя нет дорожного атласа? – спросила Сима. Валяется где-то в машине. Отец у меня старовер, покупал его, когда я на права сдавал. Только нафига, если я всегда по навигатору езжу. Вот и пригодился, засиял л я л я Тащи сюда. Марвин нехотя поднялся и отправился к машине. Вскоре он вернулся растерянный с большой пластиковой канистрой в руках. Это что такое? в с т р е п е н у л а с ь л и л я В кустах было, ответил Марвин. Я сразу и не заметил. Тут еще на соточку километров смело хватит до заправки. Уже веселее. Мы обрадовались. Никто не горел желанием оставаться в лесу без связи и топлива, чтобы п о м е р е т ь с с голоду. В канистре была прицеплена записка, которую явно писали в попыхах. Простите. Это, наверняка, дядя Толя оставил, предположила Лили. И почему он вообще с ними связался? Дядя Толя хороший, но слабохарактерный, сказал Ляли. Таким сложно на свете живется. А Альберт п о д д е л л я л и на Макс, настоящий лидер. Альберта я больше знать не желаю, о г р ю м о отозвался Лялин. Если кто-нибудь из них еще мне на пути попадется, этому быку я еще раз челюсть вправлю. Сима в нашем разговоре участия не принимала. Она сидела у костра и внимательно разглядывала дорожный атлас. прямо есть населенный пункт, сказала она, как раз медведева, наверняка там же заправка и продуктовый. Ура! обрадовался Ляля. Пожрем, отдохнем и домой двинем. Жалко, что деревню так и не нашли, сказала л и л я И золотые монеты. Поддакнул Лялин. Мне хватило приключений, отрезал Макс. У меня вообще через неделю экзамен по английскому. Да и не найти нам деревню самостоятельно, вздохнула л и л я Если уж Альберт не нашел, сестра взглянула на меня и с надеждой в голосе спросила: "Это нереально, да, л ё в а Но «Ну, почему же нереально? Были бы с собой старые до революционные карты? У меня есть." Вдруг тихо сказала Сима. Мы все замерли и уставились на нее. В смысле? Не понял л Яля. л ё в а помнишь, ты мне давал книги своего дедушки? Обратилась ко мне Сима. И карты, и справочник. Я все взяла с собой на всякий случай. Что ж, ты раньше молчала, Симка! Завопил счастливо л я л я Скорее неси сюда! Стараясь не думать о голоде, мы расположились рядом с палаткой и, склонившись над современными и старыми картами, принялись изучать местность. Ляли не терпелось разыскать золотые монеты, Макса утереть нос Альберту, мне же, несмотря на ломоту в мышцах, усталость и голод, просто нравилось жить в этом моменте, нравилась лунная ночь, запах костра и будоражащая неизвестность, нравилось, что рядом по левую руку сидит сосредоточенная Сима. Вот она забавно хмурится, вчитываясь в название, а потом склоняется ко мне, чтобы задать вопрос, а получив ответ, в благодарность не смело целует меня в висок. Я ничего не понимаю, рассердилась л и л я Разве можно в этом разобраться? Не отвлекайся, шикнул на нее Лялин. До утра еще много времени, разберемся. Сима, на утро я еле разлепила глаза. Давно мне не было так сложно вставать. Из соседней комнаты доносились оживленные мужские голоса, снаружи веселый щебет птиц. Из спальника вылезать не хотелось. В палатке было прохладно. Растрепанная и сонная л и л я сидела рядом со мной и прислушивалась к тому, что происходило у мальчишек. Я все-таки расстегнула спальника и приподнялась на локтях. Тут же почувствовала, как болят мышцы пресса. Тоже разваливаешься, спросила л и л я заметив, как я п о м у р щ и л а с ь И у меня все болит, особенно ноги. Голоса в соседней комнате затихли. Видимо, парни вышли на улицу. Тогда и мы, слили кряхтя, как две старушки, выбрались наружу. Ребята сидели на траве о чем-то негромко переговаривались. Доброе утро. п е р в о й поприветствовал а п а р н и л и л я Ляля тут же обернулся. Доброе. Произнес он слегка о хрипшим голосом, а затем покашлял. После вчерашней прогулки под дождем, а потом купания под ним же Лялин посадил голос. Светлые к у д р я ш к и торчали в разные стороны, синяки с лица по-прежнему не сошли. Глядя на него, я покачала головой. Как ты весь такой побитый маме покажешься, когда мы домой приедем? Ляля с л и н я л с я с дома под предлогом похода, даже палатку и, в самом деле, раздобыл вполне легально у родного дяди. Еще бы до дома живыми добраться, угрюмо сказал Марвин. Что вы здесь обсуждаете? спросила л и л я Макс боится, что мы нигде не проедем, ответил л ё в а Снова застрянем. Придется пешочком гулять, беспечно откликнулся Лялин. Вот кто не терял бодрости духа, даже несмотря на то, что его кумир Альберт оказался обычным кидалой. л е в ы и Марвин промолчали, но судя по кислым выражениям лиц ребят, о разбитыми в это утро себя чувствовали не только мыслили. Взяв из палатки мыло, пасту и зубные щетки, мы отправились умываться. над озером еще плавал туман, после дождя вокруг пахло мокрой землей, но небо ясное. А значит день обещал быть хорошим. Повезло, что дожди не зарядили на несколько дней. Есть хотелось неверно, и м о но мы не заводили разговора за в т р а к е Даже Ляля не дразнил сегодня картошкой фри и сырым н соусом. Деревня Призрак, которую мы посчитали той самой Альбертовской, находилась почти в сотне километров от нашего озера. Перед поисками сокровищ мы планировали завернуть на станцию Медведева и где-нибудь перекусить. Когда собрали палатку, полянка показалась заброшенной какой-то чужой. Даже жалко уезжать, вздохнула л и л я Вот здесь мы танцевали, а вот здесь мне в морду заехали. Добавил Ляля, который тащил к раскрытому багажнику собранную палатку. В общем, лагерь копателей все покидали с различными чувствами. В машине у Марвина обнаружили пакет с з а с о х ш и м и недоеденными крекерами. Разделили по братски и так накинулись на крекеры, словно это были самые вкусные лакомства в мире. Вскоре лес отступил и остался позади, а за окнами снова замелькали знакомые пейзажи: зеленые луга, редкие березы, невысокие кустарники. Теперь, когда мы были без Альберта и компании, тревожность куда-то подевалась, стало намного спокойнее. Всю дорогу мы болтали и разглядывали указатели, чтобы не проехать нужный поворот. Недалеко от станции Медведева мы обнаружили небольшой магазинчик. Купили непортящиеся продукты на пару дней, а потом заглянули в придорожную кафешку. Обедали на свежем воздухе под выгоревшим на солнце полосатым зонтиком, вдалеке гремел поезд, и з р е д к а с шумом проезжали машины. Недалеко от нас надоедливо жужжали майские жуки. На что бы вы потратили деньги отклада? Пристал к нам Ляли. Отвали, Лялин! ж у я помурчался Марвин. А ну у тебя-то все есть, х м ы к н у л л я л я А вот я долги бы раздал и маме робот-пылесос купил. И вообще, если бы у меня было много денег, я бы все их маме отдал, чтобы она больше не работала. л и л я принялась обсуждать вместе с Ляли, как нам поделить еще несуществующий клад. Я слушала их молча. Макс посмеивался, а л ё в а не принимал участия в беседе. Он сидел рядом со мной с раскрытой на коленях картой. Одной рукой придерживал ее от легкого ветерка, а второй рукой сжимал мою ладонь. Вот здесь оставим машину, наконец, указал он на какое-то место, перебив раздухарившегося Лялю. А дальше пешком. Долго идти? Уточнила л и л я Минут сорок. Снова чесать по бездорожью никому не хотелось, но что поделать? Думаешь, это та самая деревня? с надеждой в голосе спросил Макс. Карта 1904 года. Деревень тогда здесь было две. Одна чуть ближе, другая подальше. Знать бы название нашей. Надо было у Альберта спросить. Кто ж думал? п р о в о р ч а л Ляля. Забавно, что копатели искали так далеко от этого места. Просто не в ту сторону свернули. Зато мы, наконец, по обедов направились в нужную сторону. Как и говорил л ё в а оставили машину в кустах. Дорога к заброшенной деревне заросла высоченной травой. Пока мы искали место, где оставить Мазду, не встретили ни одной машины. Они уже давненько перестали попадаться нам на пути. Вокруг ни души. Только кузнечики громко стрекотали в высокой траве. Но тишина вокруг не была гнетущей, как вчера, скорее умиротворяющей. От запаха полевых трав голова шла кругом. Возможно, если бы погода была снова дождливой и пасмурной, у меня были бы совсем другие впечатления от нашей прогулки. Сейчас же я шла за руку с Левой, и мне было хорошо, и ничего не страшно. Когда впереди из-за высокой травы показался первый покосившийся домик, Лев первым делом остановился. Я едва не врезалась в него, а Лилия в меня. Откуда-то выглянувшее солнце ослепило глаза, поэтому мы не сразу заметили постройку. Здесь заброшенные дома? – удивилась л и л я тоже разглядев темную накренившуюся крышу. А где же поле? Значит, это все-таки не та деревня, вздохнул Лялин, поправляя на плече сумку с металлоискателем. Кум говорил, что ту сравняли под чистую с з е м л й помните? Прогуляемся, предложил Макс. И мы смело двинулись к заброшенной деревне. Вскоре вышли, вероятно, на центральную улицу. От большинства домов остался один лишь фундамент, на уцелевшие же избы без слез не взглянешь, к ним даже страшно было подходить, без окон, с разрушенными перекрытиями, покосившейся крышей. Зайдешь в т а к о е и навсегда останешься под завалом. По дороге нам встретились полуразрушенная деревянная часовня и водонапорная башня. Часовня была в таком плохом состоянии, что восстановлению уже не подлежала. Хотя места вокруг были живописными, вдалеке виднелись могучие еловые леса. Вы только представьте, что раньше здесь жили люди, сказал Лев, оглядываясь по сторонам. Гуляли по этой улице, семьями дружили, в поле работали. Со знанием дела добавил Лялин. Точно, кивнул Лев. А в одном таком доме могло жить сразу несколько поколений. Вот здесь детишки бегали. присоединилась к н и м л и л я А по этой улице, где сейчас мы идем, молодежь гуляла вечерами после танцев. А вон там у дома на лавочке старушки сидели и всех обсуждали. У полуразрушенного дома действительно даже покосившаяся скамейка сохранилась. Жутковато, честно сказала я. И грустно. Почему столько заброшенных деревень? спросил Ляля у Льва. Не знаю, по какой причине бросили эту деревню, но вообще в ш е с т и д е с я х с е м и д е с я х годах некоторые из них ликвидировали, те, что считались неперспективными, с населением менее тысячи человек. Хотя, судя по этой деревне, она была не маленькой. Вон сколько здесь домов. Неперспективные, значит, х м ы к н у л Ляля. А в начале 9 0 я н х люди стали сами деревни покидать, продолжил л ё в а Что тут им оставалось делать? Эти дома потом мародеры годами разворовывали. Ты знаешь, сколько у нас в области заброшенных деревень? Почти сотня. Капец, мы идем сходящие википедии! воскликнул Ляля с уважением, поглядывая на л ь в а Я вспомнила, с каким пренебрежением друг относился к л ё в е в начале нашего путешествия. Просто мне интересна история, пожал плечами Лев. Особенно того края, в котором я вырос и живу. В детстве мы... С дедом ездили, перебила брата Лили. Она вдруг остановилась и уставилась куда-то в сторону. Мы проследили за ее взглядом. Впереди стоял небольшой дом. По сравнению с остальными он был в отличной сохранности, даже белые занавески на окнах виднелись, хотя вокруг дома все давно заросло травой. Там кто-то живет? – спросила л и л я кивнув на дом. Судя по разросшемуся кустарнику, уверанты. Пару лет там точно никто не бывал, сказал л ё в а Ляля первым рванул к симпатичному старому домику, подбежал к о кошку и заглянул внутрь. У меня от волнения заныло сердце. Ляля приложил л а д о н и к лицу, чтобы лучше рассмотреть то, что находилось в заброшенном доме. Там чистенько. Наконец и з в е с т и л он, повернувшись к нам, и мебель стоит. Не успели мои глаза моргнуть, м как Лялин подлетел к р ы л ь ц у и дернул за дверную ручку. Дом оказался. Не заперт.